«Орден Бенеджесерит прислал официальный запрос», — сказал Стилгар, доставая очередную бумагу. «Они хотят проконсультировать вас относительно сохранения вашей генетической линии». Чане взглянула на папку так, будто в ней содержалось смертоносное оружие. «Пошлите ордену, обычные извинения», — сказал Пол. «Правильно ли это будет?» Вмешалась и Рулен. «Возможно, пришло время обсудить этот вопрос», — сказала Чанни. Пол резко тряхнул головой. Они не знают, что это часть цены, которую он еще не решился заплатить. Но Чанни было не так просто остановить. «Я посетила стену молитв в Сьетчетабр, где родилась». Проговорила она. Меня осматривали доктора. Я сошла в пустыню и послала свои мольбы в ее глубину, где живет Шай Хулут. И все же она пожала плечами. Ничего не выходит. «Наука и суеверие, все против нее», — подумал Пол. «Может, и я с ними заодно?» Ведь я сказал ей, что означает для нее рождение наследника Атрейдесов. Он увидел выражение жалости в глазах Алии. Сама мысль о жалости со стороны сестры возмутила его. Неужели она тоже видела ужасное будущее? «Милорд должен сознавать опасности» которым подвергается его трон, пока нет наследника, сказала Ирулен, используя убежденность тона, вкрадчивость интонации, усвоенную у Бенеджесерит. Такие проблемы, естественно, трудно обсуждать, но, тем не менее, их необходимо вынести на открытое обсуждение. Император больше, чем человек. Он возглавляет государство. Если он умрет без наследника, начнется гражданская война. Из любви к своему народу он не должен допустить этого. Пол оттолкнулся от стола и прошел к балконному окну. Ветер разгонял дымы города. Небо темного серебристо-голубого цвета затуманилось вечерней пылью защитной стены. Посмотрел смотрел на юг, на стену, прикрывающую его город от кориолисовых ветров, и думал, где ему найти такую защиту для собственного мозга. Совет молча ждал. Все чувствовали, как близок он к вспышке гнева. Пол ощутил, как на него обрушивается время. Он пытался успокоиться. Найти равновесие, чтобы сформировать новое будущее. Освобождайся, освобождайся, освобождайся, подумал он. Что, если взять Чане и уйти, поискать убежище на Тупаиле? Останется его имя. Джихад примет новые, еще более ужасные формы, и в этом тоже обвинят его. Он понял с внезапным испугом, что любой новый ход может уничтожить самое дорогое для него, что изданный им самый слабый звук вызовет крушение Вселенной. Внизу, под ним, площадь превратилась в лагерь пилигримов в белозелёных одеждах хаджа. Они двигались за проводником, как огромная змея, Пол подумал, что уже сейчас его приемный зал забит просителями. Пилигримы. Их поклонение стало источником богатства империи. Хадж заполняет космические пути ордами пилигримов. А они все идут, идут и идут. Неужели это я привел их в движение? Подумал он. Конечно, все сдвинулось само собой. Столетиями складывался генный рисунок, который привел к такому результату. Влекомые глубочайшими религиозными инстинктами люди приходят в поисках воскресения. Паломничество заканчивается здесь, на Аракисе, вместе воскресения, вместе смерти. Свободные говорили, что пилигримы ищут воду, а что на самом деле они ищут. Они говорят, что пришли в святое место, но они должны знать, что во Вселенной нет рая и нет тупайла для души. Они говорят, что Аракис – место, где разгадываются все загадки. Здесь связь между этой Вселенной и следующей. И самое пугающее, что они уходят удовлетворенные. «Что они находят здесь?» — подумал Пол. Часто в своем религиозном экстазе они наполняют улицы криками, будто птицы в птичнике, свободные так и зовут их, перелетные птицы. А те немногие, которые умирают здесь, называются Крылатые души. Пол со вздохом подумал, что каждая новая планета, завоеванная его легионами, поставляет новые массы пилигримов. Они приходят в знак благодарности за мир Муат, диба Он чувствовал, как некая его часть лежит неподвижно погруженная в бесконечную морозную тьму, Его способность к предвидению изменила Вселенную человечества. Он потряс космос и заменил безопасность джихадом. Он одержал победу над Вселенной людей. Но что-то ему подсказывало, что эта Вселенная по-прежнему избегает его. Эта планета под ним. Планета, превратившаяся по его воле из пустыни, В богатый водой край. Она живая, у нее пульс, как у человека. Она борется с ним, сопротивляется, ускользает от него.